Глава 10. Обширнейший плацдарм. Представители всех пород — человеческой, нечеловеческой и сверхчеловеческой — собирались здесь. Грандиозное скопище противоположностей. Гильотен, сторонившийся Давида, Базир, оскорбляющий Шабо, Гюаде — высмеивающий Сен-Жуста, Вернио, презирающий Д'Антона, Луве, нападающий на Робеспьера, Бюзо, разоблачающий Филиппа Эгалите, Шамбон, бичующий Паша. И все они ненавидели Марата. Базир, Клод — 1761-1794, деятель Французской революции, член законодательного собрания и член конвента, примыкал к правому крылу якобинцев, возглавлявшемуся Дантоном, и был казнен вместе с ним по обвинению в связях с крупными спекулянтами. А сколько еще имен мы не назвали, хотя и следовало бы их назвать. Армонвиль. По прозвищу Красный Колпак, ибо на каждом заседании он появлялся в фрегийском колпаке, друг Робеспьера, требовавший, чтобы равновесие ради вслед за Людовиком XVI гильотинировали Робеспьера. Марсия — приятель и двойник добряка Ламуретта, епископа, который прославил свое имя лишь тем, что оно так мило сердцу влюбленных. Ле из Морбегана, клеймивший бретонских священников. Баррэр, человек большинства, председательствовавший в день суда над Людовиком XVI и ставший для Памелы тем, чем был Луве для Лодойски. Дону, член оратории, заявивший главное выиграть время. Дюба-Крансе, доверенный Марата. Маркиз де Шатонев, Лакло, Эродос-Шель, отступивший перед Анрио, когда тот скомандовал канонирам к пушкам. Жюльен, сравнивавший гору с фермопилами, Гамон, который требовал, чтобы для женщин выделили особую трибуну, Лалуа, предложивший на заседании конвента почтить епископа Губеля, который, явившись в конвент, скинул митру и надел красный колпак, Леконт, воскликнувший «А ну, попы, торопитесь в феро перед отрубленной головой которого склонился боасси дангла и тем задал историкам неразрешимый вопрос, склонился ли он, боасси дангла перед головой, то есть перед жертвой, или же перед пикой, то есть перед убийцами. Два брата Дюпра, один монтаньяр, другой жерандист, ненавидевшие друг друга, столь же яростно, как братья Шенье. Армонвиль, Жан-Батист, 1756-й, 1808. Деятель французской революции, член конвента, единственный рабочий среди его деятелей, якобинец. После свержения якобинской диктатуры вернулся к своей профессии ткача. ламурет Адриан. 1742-1794, деятель французской революции, конституционный монархист, епископ, добивавшийся на заседании Законодательного собрания 7 июля 1792 года примирения враждующих партий на основе взаимного всепрощения и братания ламуреттов поцелуй. Впоследствии был казнен за участие в контрреволюционном мятеже в Лионе. Баррер, Бертран, 1755-1841, деятель французской революции, член конвента и кабинец. Оратория, французский монашеский орден. В 1792 году был упразднен конвентом. Церковь этого ордена служила местом народных собраний. Лакло, имеется в виду французский писатель, публицист и политический деятель времен французской революции Шодерло де Лакло, 1741-1803. Автор нашумевшего в свое время сатирического романа «Опасные связи» 1782, направленного против феодальной аристократии. Во время революции был арестован как бывший секретарь герцога Орлеанского и его сторонник. После переворота Девятого Тормидора освобожден. Эродос Эшель, Марижан. 1759-1794, деятель Французской революции, член Законодательного собрания, член Конвента и Комитета общественного спасения, автор Конституции 1793 года, примыкал к правому крылу рекабинцев, возглавлявшемуся Дантоном, и был казнен вместе с ним. Гобель, Жан-Батист Жозеф, 1727-1794. 1794, деятель французской революции, член учредительного собрания, был близок к якобинцам, в конце 1793 года публично снял с себя сан епископа, был казнен по приговору революционного трибунала за принадлежность к оппозиционной фракции эбертистов-шометистов. Ферро, Жан Бертран, 1759-й. 1795. Деятель французской революции, член конвента, комиссар в ряде департаментов, был принят за фрерона и убит во время народного восстания в мае 1795 года. буаси Дангла, Франсуа Антуан, 1756-1826. Французский политический деятель, адвокат и литератор, член учредительного собрания и член конвента, в котором примыкал к болоту. Был одним из вышаков термидорианской контрреволюции. Председательствовал в конвенте во время народного восстания в мае 1795 года. Дюпра, Жан, 1760-1793, деятель французской революции, член конвента, жерандист, был арестован и казнен. Его брат, Луи Дюпра, поссорился с ним, и обвинил жана в покушении на его жизнь. С этой трибуны произносились слова, которые кружили головы, и иной раз в них без ведома самого оратора звучал вещий глаз революции, и не успевал он еще отзвучать, как вдруг события проникались людским недовольством и людскими страстями, будто их слух был оскорблен этими речами. Все, что происходит являются как бы гневным откликом на то, что говорится. И точно их выводит из себя слова человека, одна за другой, разражаются страшные катастрофы. Так иной раз крик путника вызывает в горах обвал. Одно лишь слово может привести к бедствию. Если бы слово не было произнесено, ничего бы не произошло. Кажется подчас, что события могут гневаться. Именно так, из-за случайно оброненного оратором и непонятого другими слова, поплатилась головой принцесса Елизавета. Невоздержанность на язык была в обычае конвент. Во время жарких споров угрозы носились в воздухе и сталкивались, словно горящие головни на пожаре. — Петион. — Робеспьер, ближе к делу. — Робеспьер, все дело в вас, Петион. «Не беспокойтесь, я перейду к делу». Чей-то голос. «Смерть Марату!» «Марат!» «В тот день, когда умрет Марат, не станет более Парижа. А когда погибнет Париж, погибнет и республика». Белло Варен подымается с места. «Мы желаем...» Барер, прерывая его. «Уж слишком ты по-королевски заговорил». Как-то на заседании филиппов сказал. «Один из депутатов обнажил против меня шпагу». Одуэн, председатель, призовите к порядку убийцу. Председатель, все в свое время. пониз тогда, председатель, я призываю к порядку вас. Нередко стены конвента сотрясал громовой смех. Ле -куантр. Кюре и Шан-де-Бу приносят жалобу на своего епископа Фоше за то, что тот запрещает ему жениться. Чей-то голос? Никак не пойму, почему Фоше, у которого 20 любовниц, не желает, чтобы у других была хоть одна жена. Второй голос. — Ничего, поп, не робей, бери себе жену. Публика с трибун вмешивалась во все споры и разговоры. Она обращалась к членам собрания без чинов на «ты». Как-то депутат Рюан выходит на трибуну, а славился он тем, что одна ягодица у него была заметно пухлее другой. Кто-то из публики крикнул «Эй, повернись-ка толстой стороной, к правым скамьям, потому что щека у тебя совсем в духе Давида». Такие вольности усвоил народ в отношении конвента. Впрочем, как-то во время чересчур бурного заседания 11 апреля 1793 года председатель велел арестовать одного из нарушителей порядка. Однажды, по свидетельству старика Бонаротти, Робеспьер взял слово и говорил два часа подряд, не отрывая глаз от Дантона. Он то смотрел пристально, что не предвещало ничего доброго, то скользил по нему рассеянным взглядом, что было еще хуже. Наконец он прямо обрушился на Дантона и закончил свою речь негодующими, зловещими словами. «Известно, где интриганы». Известно, где взяточники и развратники. Известно, где изменники. Они здесь, на этом собрании. Они слышат нас. Мы видим их. Мы не спускаем с них глаз. Пусть поглядят они наверх. Над их головой висит меч закона. Пусть заглянут они в свою душу. В их душе гнездится подлость. Так пусть же они поберегутся. Когда Робеспьер кончил, Д'Антон, который сидел в небрежной позе, запрокинув голову, глядя в потолок полузакрытыми глазами и забросив руку за спинку скамьи, затянул вдруг песенку «Сносить Русселя речь нет мочи, и самая короткая должна бы быть короче». Буонаротти Филипп, 1761-1837, французский революционер, уроженец Корсики. В 1792 году переселился во Францию, якобинец, активный участник заговора Бабефа и его историк. В 1828 году он опубликовал книгу «История заговора равных». На оскорбления отвечали оскорблениями. «Заговорщик», «Убийца», «Мошенник», «Мятежник». «Умеренный!» Разоблачая друг друга, брали в свидетели гипсового брута. Поток восклицаний проклятий бранных слов, дуэль гневных взглядов. Рука сжималась в кулак, грозила пистолетом, выхватывала из ножен кинжал. Пламя страстей перекидывалось на трибуны. Иные говорили так, будто над ними уже навис нож гильотины. В полумраке обозначалась волнообразная линия голов, испуганных и страшных. Монтаньяры, жерандисты, фельяны, модеранисты, террористы, якобинцы, кордельеры и восемнадцать священников-цареубийц. Таковы были эти люди, словно клубы дыма, которыми играет ветер. Модерантисты, умеренные, так называли во время французской революции жерандистов и других представителей правых партий. Террористы, Так контрреволюционеры называли якобинцев.